Засев в барах Гавани Кюрасао, они попивали крепкий тринидадский ром и лениво посматривали на танкеры, застрявшие возле причалов. Сгореть живём всего за 200 паршивых долларов, кому это понравится, рассуждали они. Ведь скажи кому-нибудь, что у нас при взрыве даже стёкла становятся мягкими, словно пшеничное тесто, так ведь никто не поверит. Подлодки Деница обстреляли с моря нефтеперегонные заводы, и вскоре Соединённые Штаты Америки, богатейшая страна, ввели нормирование на бензин, на кофе, на сахар. Для борьбы с немцами был создан флот охраны из добровольцев, ищущих острых ощущений, который получил название Хулиганский патруль. В составе этого патруля был и Эрнест Хемингуэй, который от берегов Кубы уходил в море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 Большой риск, и от того большие деньги, призадумался Сварт. Но туда берут ребят, которые умеют палить из эрликонов. Скажи честно, ты не боишься этого рейса? Бренгвин оглядел сутолку бара и, сжав жёсткие кулаки, прищурился, словно Валя прицел эрликона. Знаешь, это даже не трудно. Подольфу, его сволочи, я согласен стрелять с утра до ночи.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 А где этот Сталинград? Бренн ген честно признался: "Не знаю. Кажется, на Волге. Говорят, она такая же длинная, как наш Миссисипи, и русские её очень любят". Сварт хмуро молчал. "Я тебя подвезу", предложил он, садясь за руль своего старенького Pontiac'а. Они доехали до порта, но из машины Сварт не вылез. "Доллары хороши", сказал он. "Но для рейса в Россию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 Самый лучший пловец в тихую погоду держится на воде минут 15. Учти, этот срок выдерживают только рекордсмены. А потом Сварт замолк. Ну а что потом? засмеялся Бренгген. Потом любого Геркулеса закручивает от холода в поросячье ухо. Туским ты уже не поможешь, для них война проиграна. А деньги за страх ставил Бренгген. Страх там будет, а у топленником деньги мне нужны. Сварт отъехал прочь от приятеля так медленно, словно участвовал в траурной церемонии. Бренгюн затаптал сигарету и пошёл в контору. Врейс его взяли. Аванс, какой ему и не снился в других рейсах. Моложавый клерк мрачно посоветовал: "Напейся теперь, как следует, чтобы ничего не помнить, пока не очухаешься в море".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 Они честно говорили, что идут на риск лишь ради денег. Покидая контору, Бренгвин заметил, что в баре успел посадить пятно на свой новый костюм. Тёмное пиво трудно выводить. Оно оставляет ужасные пятна. Бренгвин даже огорчился. Транспорт сухогруз, на котором он попал, типичный военный десятитысячник с вытянутым днищем, от чего многие такие корабли ломало на волнах. Они строились специально для поставок по Ленд-лизу по принципу: быстрее, проще, экономичнее. Совершив один рейс, транспорта могли уже больше не возвращаться к тем берегам, которые дали им жизнь. Одним рейсом они окупали все расходы на своё строительство. Команду уже собрали как тысячу чертей: бездомный сброд депортируемых, шентрапа, ночлежек, Сан-Паулу и фриску. 500 долларов с процентами за страх. которые предстоит испытать, определяли всю идейность этих наёмников, не расстававшихся с ножами и костятами даже во сне. Офицеры носили при себе длинноствольные страшные кольты, а иначе с этой сволочью не справится, говорили они. Не секрет, что союзное командование не в силах обуздать свои экипажи, неоднократно обращалось за помощью в советские уголовные органы Архангельска и Мурманска.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 Они снимают перед этим штаны и аккуратно вешают их на спинку стула, будь я проклят, но пятно это не вывести. Ночи они уже были в море. Заступив на ходовую вахту к рулю, Бренгвин отрепетавал курс и сказал штурману: "А знаете, сэр, я разбил на корабле три огнетушителя, пока четвёртый не брызнул пеной мне на штаны". "Зачем вам это было нужно, Бренгвин?" "Здоровая эта жидкость выводит пятна, сэр". Только секрет был известен до меня. Три пинагона трахнула палубу, и только четвёртый сработал, чёрт его побери. "Следите за курсом", ответил штормман. "Это новые военные пинагоны. Так трахлорметановые. Вы не сбились с курса?" "Нет, сэр, держу судно на 85, как и приказано вами. Кстати, а куда мы сейчас направляемся?" "Караван для России формируется в исландском Хвальфьорде. В конторе мне говорили, что туда уже нагнали полиции, чтобы на всех кораблях навести приличный порядок. Бренгвин долго смотрел в ходовое окно перед собой. Океан был величев и прекрасен. И даже не хотелось верить, что где-то лежит зачумлённая фашизмом Европа, и там сейчас идёт жестокая битва. Простите за вопрос, заметил Бренгвин смущённо. Но очевидно, мы не раз повибрируем от страха. "Да как сказать", флегматично ответил Штурман. "Один проскочить ничего, а кто и торпеду слопает. Но я так думаю, что улицу в Нью-Йорке по нашим временам переходить гораздо опаснее, нежели Атлантику. Вчера на моих глазах раздавила ещё не старую даму с собакой, великолепным догом. Смерть в море, на мой взгляд, куда гигиеничнее и почётней". нежели тебя накрутит на грязное колесо частной машины. — На румбе! — вдруг выкрикнул он неожиданно. Брэнгвин поспешно перекладывает штурвал на борт. — Виноват, сэр. Сейчас у меня девяносто три градуса. — Вот вы и ошиблись, Брэнгвин! — позлорадствовал штурман. — Стоя на руле, нельзя вспоминать о девке. — Простите, сэр, но я задумался сейчас о Европе. — Нам ли американцам думать о тухлой Европе? Однако, сэр, наши войска уже в Лондоне, а не в Исландии. Наши самолёты кладут свои яйца на ледниках Гренландии. Ну, Бренгвин, это мы погорячились. Немножко погорячились. Что ни говори, о доктрине Монро остаётся в силе. Поздно ночью, сменившись с вахты, Бренгвин в глубинах трюма слушал программу Берлинского радиовещания. На кораблях США это строго каралось.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 А вас полученный пропит, чего ещё над матросу. Бренгвин правой ногой, как заправский форвард, врезал по радиоприёмнику хорошее пенальти. С треском разлетелись ворованные лампы и конденсаторы. Берлинские фанфары жалобно пискнули на прощание. Транспорт тяжело раскачивало на пологой встречной волне. Бренгвин шагнул к трапу и боясь получить нож под лопатку, полез наверх. Ему сейчас не хватало сварта, чтобы отвезти душу в разговорах за выпивкой. Немцы уже начали обработку каравана Пикю-17, пока психологическую. В это время фашистский листок милитар Висеншафтли Херуншау писал откровенно, что к разрушению костей, мускулов, артерий и вен прибавляется изматывание нервов. Советский флот, в отличие от союзных флотов, этой войны нервов не знал,